15. -е. Вернувшись домой, я сразу же набрал номер гостиницы «Миранда Эсуизо», прочитав в интернете, что там пускают постояльцев с домашними животными за дополнительную плату. По телефону условился дате и забронировал на две ночи единственный, как мне сообщили, оставшийся свободный номер. И вот я здесь, смотрю на затянутое тучами послеобеденное небо, на медленно гуляющих по улице флорида-бланка людей и на ряд индийских каштанов со свежими листьями. Я пишу эти строки на гостиничной террасе, сидя под парусиновым навесом, который ни от чего сейчас не защищает, поскольку нет ни солнца, ни дождя. На столике лежит уже просмотренная мною сегодняшняя газета и стоит рюмка коньяку, заказанного, чтобы придать нынешнему отдыху некий буржуазный лоск. За соседним столиком сидит тип, что-то пишущий в тетради. Он моложе меня и время от времени поглядывает краем глаза в мою сторону. Я тоже словно ненароком смотрю на него, изображая, будто предмет моего интереса находится где-то за его спиной. Он молчит. Я молчу. Занимаюсь своим делом, а он занимается своим. Именно так мне нравится жить рядом с кем-то на одной планете. Я приехал в сан лоренсо называемый еще Верхним Эскариалом, исключительно, чтобы никто не нарушал моего одиночества. И у меня нет других дел, кроме как предаваться размышлениям и наслаждаться безмятежной скукой. Однако я столкнулся с непредвиденными обстоятельствами, слегка выбившими меня из колеи. Не успели мы с Пеппой разместиться в номере, как из-за стенки донеслись громкие голоса. Это явно была супружеская ссора. Мужчина о чем-то спорил с женщиной. Я попытался разобрать, о чем шла речь, но не сумел. Не понял и того, на каком иностранном языке они ругались. Естественно, больше говорила она. Я вообразил себе, что стал невольным свидетелем одного из всплесков войны, которые с незапамятных времен ведется между мужчинами и женщинами и выливается в бесконечную череду сражений по всему миру, войны с сомнительным итогом, которая будет продолжаться, пока существует род человеческий. Из мужской солидарности я постановил, что прав, вне всякого сомнения, он, хотя без колебаний, встал бы на ее сторону, будь я женщиной. Иногда он замолкал, и мне такое поведение было хорошо знакомо, Мужчина предпочитает молчать, чтобы окончательно все не испортить, чтобы не сорваться, чтобы не дать повода для новых перепалок, чтобы в пылу словопрений не оставить торчащих хвостов, которые в будущих битвах принесут ему кучу сложностей и будут использованы против него же. А еще, чтобы поскорее прекратить спектакль, который, возможно, слышат соседи сбоку или сверху. И не в последнюю очередь, чтобы ссора не повлекла за собой ущемление его супружеских прав в постели. К тому же в женскую скороговорку обычно невозможно вставить ни слова, и надо полагать, он уже плохо помнил, с чего вообще разгорелся весь сыр Если бы в стенке имелось окошко, я бы открыл его и показал ему поднятый вверх большой палец, в знак того, что желаю ему победы в схватке с очередной Амалией, как бы ее там ни звали, и что он может рассчитывать на мою поддержку, независимо от причины ссоры. Я шепчу Пеппе, «Скучать нам здесь не дадут». Две ночи, проведенные в этой гостинице с претензией на старину, окна которой выходили на горы, а деревянные половицы чудесно поскрипывали, мне будет трудно забыть. В среду я должен решить, стоит ли продолжать поездку или лучше вернуться домой. Там ведь осталась бедная, одинокая Тина в своем соблазнительном белье и со своим неподвижным взглядом. Мне было бы интересно узнать, не находится ли в сходной ситуации тот тип, который что-то пишет за соседним столиком, макая гренки в чашку с шоколадом. В мыслях я обращаюсь к нему. Простите, что отвлекаю вас. Вы тоже решили положить конец своему участию в этой нелепой трагикомедии под названием «Жизнь» и ведете диалог с самим собой, ежедневно делая такие же записи, как и я? Нельзя ли поинтересоваться, что вы так старательно пишете в своей тетради? почему бы вам не посмотреть мне прямо в лицо и не задать те же вопросы которые задаю вам я вы положили в чемодан смертоносный порошок или оставили его дома до назначенного часа можете не отвечать на самом деле не имеет никакого значения что вы скажете только об одном попрошу если вы остановились в этой же гостинице будьте добры не вздумайте выброситься из окна иначе вы превратите уличную плитку черт знает во что а кроме того Тут гуляют дети. Шестнадцатое. Несколько букетов разложено вокруг выбитых на белом камне имени и креста. Можно подумать, что похороненный тут сеньор, при жизни мелкорослый и не слишком склонный к жалости, даже сейчас, через сорок четыре года после смерти, продолжает будоражить души своих приверженцев. Один обернутый в целлофан букет из белых и красных гвоздик перевязан лентой цветов национального флага. Если бы Хромой узнал, что я посетил это место, непременно потребовал бы от меня объяснений. Вчера вечером он вроде как из любопытства написал мне СМС-ку. Неужто решил проконтролировать мои передвижения? Я ответил, что намерен всю неделю провести в Кассерисе, городе, расположенном достаточно далеко от Мадрида, чтобы Хромой вздумал нагрянуть сюда. Вряд ли он поступит так жестоко». Признаюсь, я ожидал найти больше фашизма за этими высокими гранитными стенами и под украшенным мозаикой куполом. Но все, что я вижу вокруг, — это религия. Тут я воспользуюсь случаем, чтобы выстрелить очередью из определений. Пышная, тяжеловесное, непрошибаемое, отжившее свое, притягивающее туристов, кое-кто из которых даже здесь не прекращает весело болтать. Вон идет молодой папаша, толкая коляску с младенцем. Вон девчонка в шортиках, открывающая на радость всем молодые ноги, а вон неторопливая группа пенсионеров, и многие плевать хотели на запрет фотографировать. Я живу в стране, которая возводит Исполинский храм в честь генерала, победившего в войне между ее согражданами. Социалисты, которые оказались сегодня у власти, задумали эксгумировать и перенести останки воителя в другое место, куда не будет доступа для публики. На самом деле, правительство еще в начале года получило в Конгрессе одобрение этого декрета, но из-за препон, чинимых неким должностным лицом и семьей покойного, решение так до сих пор и не выполнено. Минуя разные секции длинного прохода, ведущего прямо к Святому Кресту, я начал незаметно разбрасывать маленькие бумажки, доставал несколько штук из кармана куртки и по одной кидал себе под ноги. Они совсем крошечные, размером не больше ногтя на мизинце. Только вблизи можно оценить их смысл, и только при условии, что они упадут своей цветной стороной кверху. В итоге за мной оставалась дорожка вроде той, что оставляли за собой из камешков Гензель и Гретель в сказке, которую в детстве мама рассказывала нам с Раулито. Дойдя до креста, я обхожу главный алтарь в поисках могилы Франка. Перед ней стоит кучка народу, поэтому я поворачиваю к часовне святого причастия, и там тоже пользуюсь случаем, чтобы оставить дюжину бумажек в проходе, и под некоторыми скамьями. Вижу. И где же? У входа в противоположную крипту охранника в форме и с дубинкой. Охрану я нахожу скромной, даже более чем скромной, если, конечно, тут нет скрытых камер или охранников, маскирующихся под туристов. Вскоре я убеждаюсь, что рядом с могилой диктатора уже никого нет. Неспешно иду к ней, и, оказавшись рядом, спокойно наклоняюсь и делаю вид, будто хочу получше расположить цветы. а сам свободной рукой достаю из кармана горсть бумажек и рассыпаю на плите, штук 20-30, не меньше. Потом отступаю на шаг. Если кто-то сейчас наблюдает за мной, решит, что я один из тех, кто тоскует по франкизму и готов вытянуться в струнку, чтобы в патриотическом экстазе отдать римский салют. Как легко было убедиться, мои спокойные движения не привлекли к себе никакого внимания. Никто ко мне не подошел. И теперь, зная, что сюда никто не смотрит, я складываю ладони вокруг рта рупором, словно решив одновременно почесать обе щеки, и плюю на могильную плиту. Мысль отдать долг памяти отца таким вот необычным образом пришла мне в голову утром, когда я гулял с Пеппой по центру городка и наткнулся на витрину пищебумажного магазина. Там за совсем небольшие деньги я купил все, что было нужно. Фломастеры с толстым концом и школьные ножницы. Вернулся в номер. и начертил на двух белых листах горизонтальные линии, красные, желтые и лиловые, именно в таком порядке, покрыв ими всю бумагу. Потом взял ножницы, и теперь уже по вертикали нарезал тонкие полоски, а полоски нарезал на квадратики, в каждом из которых присутствуют все три цвета. По моим подсчетам, у меня должно было получиться около тысячи крошечных флагов Второй Республики. Я сыпал их в карман куртки, поцеловал Пеппу в лоб, пообещал не задерживаться дольше строго необходимого времени и на машине двинулся к долине павших, где никогда раньше не бывал. Может, туда ездил Никита? Надо будет у него спросить. Семнадцатое. Мне жаль Пеппу, которая провела несколько часов на заднем сидении, как всегда тяжело дыша и находясь в стрессовом состоянии из-за автомобильной тряски. Но получилось так, что мне... надо было обязательно побывать в Эстремадуре. На подъезде к Навальмораль-Далямата начался дождь и не прекращался всю оставшуюся дорогу. Хромой всюду сующий свой нос опять написал мне вчера перед ужином, как, мол, дела в Кассерисе, и не пришлю ли я ему фотографию Пеппы, снятой в старой части города. Итак, он припер меня к стенке с моим враньем, и я в отчаянии кинулся к интернету, чтобы забронировать номер в гостинице на короткий срок в святую неделю. Все номера заняты. Еще одна гостиница, еще один номер, еще один голос. И тот же ответ. Как я объясню Хромому, чтобы мое объяснение прозвучало правдоподобно, почему не могу послать ему ни одной фотографии Пеппы в Кассерисе, якобы находясь в Кассерисе? Этот мерзавец, пожалуй, уже заподозрил, что я никуда из дома не уезжал и решил поймать меня на лжи. Иногда я даже узнаю в нем вторую Амалию, Когда он совсем, как она, контролирует каждый мой шаг и требует отчета. Вчера вечером в голову мне пришло единственно возможное решение проблемы обмануть его, частично сказав правду, а поскольку я никак не мог найти для нас с Пеппой гостиницу в Кассерисе, то стал искать пристанище в каком-нибудь поселке поблизости, оттуда доехать на машине до столицы провинции, сделать эти чертовые снимки и отправить хромому. Я позвонил в Трухилью, все занято. Воройя до Не пускают собак. Я продолжал изучать карту и звонить. Наконец, мне повезло, в Мериде, в хостеле под названием Абадис, где сейчас уже поздней ночью я и пишу эти строки, заведение не назовешь роскошным, но чистота и обслуживание кажутся мне безупречными. Отправляться в Кассерис сразу после долгой и утомительной дороги из сан лоренса де эскориал я счел безрассудством. От Кассериса нас отделяло больше 70 километров, Мы приехали бы туда почти вечером, наверняка под дождем, и с полумертвой от страха Пеппой. А ведь пришлось бы еще и возвращаться назад. Как быть? Прогуляться по старой части Мериды и написать хромому, что день я посвятил осмотру именно этого города, и послать соответствующие фотографии? А вот в том, что я остановился здесь, признаваться не стану. Под зонтом, который мне одолжили на ресепшене, мы отправились искать знаменитые памятники Мериды. Мокрая и вялая Пеппа позволила сфотографировать себя подаркой Трояна, потом у Римского моста, у крепостной стены и в других узнаваемых местах. После легкого ужина в баре на площади Испании я вернулся в хостел, запавшись бутылкой коньяку, так как что-то мне подсказывало, ночь будет долгой, заполненной раздумьями и химерами. Прежде всего я насухо вытираю Пеппу, которая совсем приуныла и даже потеряла аппетит. Долго прижимая ее к себе, чувствую теплую тяжесть собачьей головы на своем плече, и лишь потом беру мобильник, чтобы послать Хромому фотографии и окончательно запудрить ему мозги. В уши мне бьет доносящийся из-за стенки храп. 18. Хромому, как и любимому им Жану Амери, не нравится слово «самоубийство», хотя порой он им пользуется. Догадываюсь, что неприятные чувства вызывает не слово само по себе, а то обстоятельство, что он лично как-то с ним связан или потом окажется связанным. Мой друг говорит, что когда читает или слышит это слово, в голове у него возникает образ человека, который наносит себе жестокие удары, стараясь не просто уйти из жизни, но уйти как можно мучительнее. Хромой предпочитает выражение «добровольная смерть», находя в нем более спокойные и не столь кровавые коннотации. а также некий намек на метафизическую изысканность, хотя я и не понимаю, что тут имеется в виду. Оно вроде бы предполагает уход, больше соответствующий правилам благовоспитанности или хорошего тона, к чему хромой стремится и к чему, как он уверен, должен стремиться и я. В моем случае иначе и не будет. Я намерен покинуть мир живых и исполнить свою суверенную волю, то есть переступить врата, называемой смертью, не оставив на земле никаких отвратительных пятен. Хромой же способен часами терзать меня рассуждениями на эту тему. Сегодня, когда в Кассерисе стоит мерзейшая погода, он завалил мой WhatsApp посланиями. Едва успев получить фотографии Пеппы, снятые под дождем на Пласа Майор, он якобы, чтобы подтвердить их получение, пишет следующее. «Иоанн, 10 -е, 30 -е. Я и отец одно». Значит, если Иисус из Назарета — Бог, значит, и в своем распятии он поучаствовал, то есть одобрил его, святая неделя отмечается в память о самоубийце. К чему Храму это написал? Спрашивать не стану. Думаю, я перед ним чист, так как послал ему фотографию, доказывающую мое пребывание в Кассерисе. Час спустя, когда я сидел за столиком в ресторане и наслаждался фасолью с овощами, за которым должен последовать пестереха по-эстромадурски с жареным картофелем, мне пришло от него очередное сообщение. Читаю. Я еще раз просмотрел классификацию Дюркгейма. Он выделяет четыре типа самоубийства. Альтруистическое, аномическое, эгоистическое и фаталистическое. К какому склоняешься ты? Если для тебя это вопрос решенный, не порекомендуешь ли мне одно из них? Дело срочное. Я ответил, что сейчас занят. Сижу в ресторане и подпитываю свой организм. Ты не один? Возможно. Он посоветовал не упускать шансы и порадовать себя Песторехо. Я. Ты опоздал, я уже заказал другое блюдо, и мне его вот-вот подадут. Потом знаками подозвал официанта и спросил, не поздно ли переменить заказ. По его словам, это надо узнать на кухне. Он ушел и вскоре вернулся. Никаких проблем. Тогда я попросил подать мне нечто под названием Чанфайна. не зная в точности, что оно из себя представляет. Главное для меня сейчас — не выбирать еду по чужой указке. Хромой продолжает слать сообщения, хотя знает, что я в ресторане, а может, именно потому, что знает, и ему хочется испортить мне обед. Я достаточно хорошо изучил своего друга, чтобы объяснить это эпистолярное недержание тем, что он ищет противодействие какому-то психофармацевтическому препарату. Теперь он просит прислать фотографию моего обеда. если, конечно, я ничего не имею против, а также фотографию человека, который обедает вместе со мной. Все, с меня хватит. Я выключаю звук в мобильнике, а потом и вовсе его гашу, чтобы избавиться от навязчивого внимания Хромова. Я бы с удовольствием прогулялся по Кассересу, но идет дождь, все магазины закрыты, у меня промокли ноги, а бедная Пеппа словно только что вылезла из реки. Как бы не заболело. В четыре часа дня мы уже вернулись в гостиницу в Мериде без планов, без желаний, без радости. Я включаю телевизор только ради того, чтобы не слышать собственного дыхания. Собака лежит в углу и смотрит на меня унылым, а скорее всего укоризненным взглядом. Я чувствую, как к горлу поднимается проклятая Чанфайна и встает там омерзительным комом. Я делаю глоток коньяку, оставшегося со вчерашнего вечера, пытаясь вернуть еду в пищеварительный тракт, Но поскольку желаемого эффекта не достигаю, раздумываю, не сунуть ли два пальца в рот, чтобы очистить желудок. Завтра надо пораньше вернуться домой, откуда незачем было и уезжать. На улице уже совсем стемнело. Я надеваю пижаму, включаю мобильник и вижу кучу сообщений от Хромова: провокационных, оскорбительных, шутливых, слегка неадекватных. Отправленным в последнем, отправленном в 19:23, он написал, что много раз звонил мне и уже начал беспокоиться. Не случилось ли чего? Пожалуйста, рассей мои сомнения, если ты еще жив и здоров. Я в бешенстве набрал ответ. У меня каникулы, и я не желаю ни с кем разговаривать. Он немедленно ответил. Прости меня, дурака. Просто я думал, что мы с тобой друзья. 19. Вернув электронный ключ и заплатив по счету, я решил, что завтракать еще рано, всего без десяти семь, и можно будет это сделать по дороге. Но лил такой дождь, что я предпочел побыстрее добраться до дому и остановился только один раз, чтобы заправиться, выехав из Мериды. Капли дождя лупили по ветровому стеклу с такой же силой, с какой вчерашние послания Хромова долбили мне мозг. Спал я ужасно, если только это можно назвать сном, и не только по вине храпящего за стеной соседа. Мой друг много, слишком много говорит о добровольной смерти. Он напоминает мне Эмиля Чорана, который буквально не слезал с этого конька и в конце концов умер от старости в больнице, где за ним хорошо ухаживали. Превращение самоубийства в тему для разговора, к которой то и дело возвращаются и которая иногда принимает форму навязчивой идеи, на мой взгляд, можно счесть таким причудливым способом дистанцироваться от него. Поскольку если сделать самоубийство предметом размышлений, обсуждений, комментариев, то есть превратить в нечто банальное, оно, скорее всего, уже не будет восприниматься как вещь опасная, чреватая серьезными последствиями, не будет порождать кошмарные сны, словно превратившись во что-то такое, что всегда пребывает рядом с нами. Я для себя уже твердо решил, что одно дело думать о самоубийстве, и совсем другое — чувствовать поблизости его молчаливое присутствие и власть над тобой. Нечто подобное, кстати, высказал Чоран в одном из своих текстов, но в каком именно, не помню. А вот Хромой наверняка помнит точную цитату. «Сам я предпочитаю отказаться от нарочитых умствований по этому поводу. Тут я полностью доверяю стрижам. Как только они вернутся из теплых земель, сразу скажут за меня все, что нужно. Выполняй задуманное или не выполняй. Я пойму их совет уже потому, как они станут порхать у меня над головой. В этой области не существует подходящей к моему случаю теории. Ни теории, ни разумных доводов. Вопрос решается внезапным «да» или «нет» в самый последний миг. Я веду машину, разговариваю сам с собой, снаружи идет дождь. Перед моими глазами по ветровому стеклу непрерывно лупят капли, за спиной тяжело дышит собака, словно трет наждаком воздух. В мозгу у меня клокочут мысли, взбудораженные вчерашними письмами Хромова. Пока я еще не могу понять, разорваны или нет наши с ним дружеские отношения. Волнует это меня? Огорчает? Да. Сильно волнует и огорчает. Мне становится невмоготу ехать дальше в полной тишине, как нравилось всегда, и я включаю радио, пытаясь отвлечься музыкой. Я не отрываю глаз от дороги, хотя машин почти нет. Небо затянули огромные черные тучи. Я ненавижу дождь, хотя был один случай, когда я вдруг его полюбил. Мне было лет шесть или семь, и мы шли втроем, папа, Раулита и я. Куда? Память не отвечает на этот вопрос внятными картинами. Знаю только, что мы откуда-то возвращаемся, и мама ждет нас. Мы шагали, как смутно рисует память по какому-то открытому месту, и неожиданно на нас обрушился ливень, такой сильный, что над землей образовалась влажная дымка. Мы дружно хохочем, промокшие до костей и счастливые. Папа смеется громче всех. Он кажется таким же веселым и непоседливым, как мы с братом. И вдруг... Тук! Тук-тук! Вокруг начинают падать и отскакивать от земли ледяные камешки. Раулита вскрикивает. Папа быстро притягивает нас к себе. Своими очень сильными руками он прижимает обоих сыновей к животу и в то же время наклоняется над нами, чтобы защитить собственной грудью. Я не проявляю нужной проворности или веду себя как-то не так, и он отвешивает мне оплеуху, но легкую, нечувствительную. Наконец, его мощное тело закрывает нас, а сам он терпит удары, градин, изрыгая ужасные проклятия. Беда моего отца заключалась как раз в том, что даже в лучшие свои мгновения, что называется в звездные мгновения, когда он поступал великодушно и жертвовал собой ради близких, в этом не было ни капли нежности. Я вхожу в свою квартиру, когда еще нет и десяти утра. В первую очередь мне хочется испытать оргазм при молчаливом участии Тины, но останавливает ее неподвижный взгляд, словно говорящий «Тебя лупил отец, правда ведь?» Так о каком наслаждении может идти речь? И я понимаю, что она права. Лучше оставить это до вечера. А сейчас надо достать из чемодана грязное белье и поскорее сунуть в стиральную машину. Хромому я позвоню завтра. 20. Я узнал довольно поздно, что на самом деле Маргарита с Амалией в детстве ужасно враждовали. Хотя, думаю, это проявлялось в более мягких формах, чем у нас Раулита, то есть они главным образом ругались, а не дрались. Хотя случались и редкие исключения. Однажды Амалия укусила Маргариту, но и Сидро отругал именно пострадавшую за то, что она плохо защищалась. Все это Амалия рассказывала мне в приступе сентиментальности, вызванном, по крайней мере, отчасти большим количеством выпитого вина. Маргарита под влиянием тюремного психолога наконец перестала отказываться от помощи, которую ей предлагала сестра. Как нам стало известно, Она прекратила упрямиться после того, как одна из ее сокамерниц умерла от передозировки. Ей еще предстояло отсидеть положенный срок, который в итоге был сокращен до трех с половиной лет, предстояло мучительное лечение от гепатита С и приведение в порядок зубов, оплаченное нами, затем поиск работы, как только будет преодолена наркозависимость при поддержке программы «Человек». Другим это удалось, пусть и после нескольких срывов, так почему исключать такую возможность для нее? «Мне не представилось случая, да я его и не искал, расспросить Маргариту про ее детство и юность, проведенные в семейном кругу. Поэтому я не знаю, как сама она видела то, о чем рассказывала Амалия, чью версию в общих чертах я сейчас изложу». Маргарите было четыре года, когда ее мама вернулась из роддома на улице Одонала с новорожденной девочкой. Та, что на первых порах напоминала розовую куколку, которая без проводов и батареек умела беспомощно попискивать и шевелиться. очень скоро превратилась в жестокую соперницу, как только дело касалось родительского внимания. Но в истории человечества так оно всегда и было. Период, когда хрупкое здоровье Амалии заставляло главную заботу в семье, растянулся до ее подросткового возраста, что, сказалось, понятное дело, на отношении к Маргарите. То из раннего возраста казалось, что до нее никому нет дела, ее мало любят, поэтому ей приходилось довольствоваться крохами ласки, оставшимися от сестры. «Дочка», — говорила ей мать, — «ты крепкая, здоровая и можешь обойтись собственными силами. А вот Амалия, бедная Амалия». Отцу подобные проблемы психологического характера казались женскими глупостями, признаком слабости, кокетства и баловства. «Ты тоже должна заботиться о сестре», — сказал он с упреком старшей дочери, повесив на девочку ответственность, которая в конце концов разрушила остатки ее уверенности в себе. В ту ночь, когда после выпитого вина Амалия предалась печальным воспоминаниям, она без малейших сомнений утверждала, что Маргарита, почувствовав себя отодвинутой на второй план, получила неисцелимую рану. К этой эмоциональной травме позднее добавились раздоры и взаимное непонимание с родителями, что характерно для переходного возраста. Но в данном случае ситуацию осложняло и еще одно обстоятельство. В их семье царили до предела строгие порядки, и от Маргариты требовали слепого послушания, хотя в юные годы, естественно, желание скинуть с себя домашние оковы. Как мне кажется, Маргарита поступала во вред себе, лишь бы таким образом наказать меня и родителей. Она словно говорила, «Вот посмотрите, к чему привело ваше обращение со мной». Но это предполагаемое наказание или месть никогда никакого эффекта не имели по той простой причине, что не могли исправить ситуацию, а уж тем более изменить прошлое. А еще потому, что на самом деле Маргарита, по твердому убеждению Амалии, сама себя ненавидела. 21. Эту женщину теперь программиста воскресным летним днем 2005 года я везу на своей машине в аэропорт. Она покидает нашу страну, решив навсегда обосноваться в Цюрихе, где вскоре выйдет замуж за швейцарца, круглолицого и румяного, на 11 лет старше ее, с которым они разговаривают по-английски. Он берет ее работать к себе на фирму. Эта женщина — моя свояченица Маргарита, и она по причинам, которые Амалия не смогла или не захотела мне объяснить, страстно пожелала, чтобы в аэропорт ее отвез именно я. Она что, не может взять такси? Знаешь, позвони и сам и скажи, что отказываешься. Я заехал за Маргаритой туда, куда велела Амалия. Накануне вечером свояченица пригласила нас на прощальный ужин в шикарный ресторан. но ни слова не сказала, что намерена утром использовать меня в качестве шофера. Я по-прежнему считаю Маргариту странной персоной, с которой меня связывают очень слабые узы некровного родства. Она красивая, яркая, элегантно одевается. Десять лет назад эта привлекательная дама, которая сейчас не курит и не берет в рот ни капли спиртного, принадлежала к отбросам общества, была дурно пахнущим ходячим скелетом, а потом сидела в тюрьме. Мы здороваемся. Я чувствую приятный аромат духов, готов поклясться, что она считает меня никчемным человеком. Чемодан у нее безумно тяжелый. Наверняка мне придется платить за перевес. Она отправляется жить за границу, не простившись с родителями, с которыми не разговаривает больше двух десятков лет. Она не может их простить, они не могут простить ее. Отец с матерью знают про ее планы от младшей дочери. Амалия запретила мне упоминать про них в присутствии Маргариты, а про Маргариту в их присутствии. Вклинившись в свободное место между двумя такси, я высаживаю ее перед терминалом 2. У нее достаточно времени, можно не спешить. Я извиняюсь, что не могу проводить ее с тяжелым чемоданом до стойки регистрации, так как мне негде припарковать машину. Она отвечает, что справится сама, и чемодан, снабженный колесиками, действительно легко скользит по асфальту. Я желаю ей удачи в новой стране. Маргарита делает несколько шагов в сторону входа в аэропорт, туфли на среднем каблуке, бежевый костюм. Она уже начинает полнеть, но еще сохраняет красивую линию талии и бедер. Тут Маргарита оборачивается и с улыбкой говорит, «Сделай счастливой мою сестру, мажордом!» Я завожу мотор и еду домой. В такие часы по воскресеньям машин на дорогах совсем мало. У меня в салоне еще не рассеялся запах дорогих духов. Я слушаю по радио какие-то глупости про политику, и вдруг мое внимание привлекает белый конверт, прислоненный к спинке кресла рядом с водительским. Что-то личное. Одной рукой я сжимаю руль, другой достаю из конверта красный лист бумаги. Развернув его, вижу внутри купюру в две тысячи пессет. Я не знаю, как с ними поступлю. То ли сохраню на память, то ли схожу завтра в банк и поменяю на евро. И до самого дома не могу выкинуть из головы грязный палец Маргариты, который она запускает в банку с джемом. 22. У меня случился тогда плохой день, вот и все. Еще один из не такой уж короткой серии. Напряг в школе, недавний развод, необъяснимо большой счет за что-то, боязнь заболеть. В других обстоятельствах от подобного соединения повседневных неприятностей я бы расстроился, но в разумных пределах. а в тот раз они обрушили меня в мрачную яму. Говорю это не из жалости к себе. Клянусь, что о собственной персоне я мало переживаю. Скорее наоборот, нередко испытываю желание вообще перестать себя замечать и больше ничего о себе не знать. Но потом прохожу мимо зеркала или мимо зеркальной витрины, и вот он, я, опять, тут как тут, со всегдашним своим лицом, смотрю на себя, как смотрят на некое прилипчивое существо, которая неведомо почему таскается за мной повсюду. Короче, когда уже совсем стемнело, я отправился с Пеппой в парк, чтобы выгулить ее в последний раз перед сном и дать подышать свежим воздухом после того, как она столько часов просидела в заперти почти без движения. Только с этой целью я и вышел. Мне показалось, что вокруг никого нет. Я огляделся. Было около одиннадцати, и до закрытия парка оставался еще целый час. В полной темноте я спрятался за дерево и всю ярость, накопившуюся у меня внутри, изверг, закричав, что было сил. В течение нескольких секунд из уст моих вырвался крик, похожий на звериный вой. Наверное, он разнесся по всей округе, перелетев через верхушки деревьев и ограду парка. Потом я умолк и, подняв воротник, спокойно вернулся домой вместе с собакой, чувствуя себя освободившимся от тяжелого груза. На следующий день в почтовом ящике лежала записка. «Идти в парк и орать там — дело никудышное. Но мы понимаем, что тебе надо снять напряжение. Бедный ты, Горемыка!» А ведь все происходило в одиннадцать вечера, в полной темноте. Я до сих пор раздумываю над этим. Двадцать второе. Сегодняшний день кое-что прояснил. Во-первых, хромой и не думал на меня сердиться, как я ошибочно истолковал то его сообщение, после которого он перестал писать. Мой друг решил, что его звонки и послания сильно мне досаждали именно потому, что я был не один. У него хватило деликатности не спрашивать, с кем я путешествовал, но своей ехидной улыбкой он давал понять, что у него имеются догадки на сей счет. Было бы жестокостью с моей стороны разочаровать его, признавшись, что я был один, и не слышал рядом никакого другого дыхания, кроме дыхания собаки. В итоге Хромой принял разумное решение подождать, пока я сам восстановлю наши контакты. Я похвалил его за понятливость, и этого оказалось достаточно, чтобы мы поставили крест на случайном недоразумении и остались добрыми друзьями. Второе открытие, сделанное сегодня же. Хромой поддерживает гораздо более тесные отношения с Агедой, чем я считал. А считал я их и без того довольно тесными. История Белен и ее дочки сблизила их еще больше, и когда я вечером пришел в бар Альфонса, Агеда была уже там, а ее толстый пес дремал на том самом месте, которое обычно занимала Пеппа. Короче, Агеда находилась в нашем углу и сидела на моем стуле, что якобы объяснялось ее обещанием принести хромому мазь, помогающую при язвах. В этой комедии они дружно отвели мне роль простака. Пеппа покорно легла чуть в стороне от нас. Толстый пес не обратил на нее никакого внимания. Хромой, чтобы заставить меня поверить в сказку про мазь, тотчас показал нам омерзительного вида ноли метангеры, которая совсем недавно появилась у него выше локтя. Присутствие Агеды в баре я воспринял как сигнал. Надо следить за каждым своим словом. Поначалу я вынужден был отвечать на вопросы Хромова, а изредка и на вопросы Агеды, про поездку в Эстремадуру, Изрекая какие-то банальности и стараясь не выдавать себя и не дать повода для подозрений. И тут действительно помогали лаконичные ответы, односложные реплики, а также робкие умоляющие или укоряющие взгляды, которые я посылал в центр зрачков хромова, надеясь заставить его переменить наконец тему. Он даже вообразить себе не может, как я был ему благодарен, когда он все-таки не оставил без внимания мое явное нежелание касаться в присутствии агеды неких деталей личного плана. Слава Богу, что любопытство не заставило его переступить некие границы, и по-настоящему послужило для меня подтверждением надежности нашей дружбы то, что он приберег пикантные намеки до того времени, когда Агеда отлучилась в туалет. Третье открытие. Их мало волновали мои каникулярные похождения. Главной темой, которую они обсуждали с пылом и страстью, были намеченные на ближайшее воскресенье всеобщие выборы. Правые и левые, республика и монархия, приевшиеся отсылки к Франко и гражданской войне, коррупция и национализм, банки и выселение людей из ранее арендованных ими квартир, централисты и враги испанского народа. Господи, до да чего скучно было слушать все это. Ни одна проблема не выходила за рамки наших национальных границ. Все домашнее, местное, внутриутробное. Они вполне дружелюбно, хотя и горячо спорят по поводу того, за кого каждый из них решил голосовать. Спорят, перебивают друг друга, и эта сцена достойна театра комедии. Для Хромова больной вопрос – Каталония. До такой степени больной, что он на время объявил карантин для своих социалистических и республиканских принципов и стал выступать за решительные меры, которые проведет хирург с железной рукой в духе Хуакина Косты, хотя Агеда его не читала, но сказала, что имя слышала. В итоге Хромой намерен голосовать за Вокс, несмотря на то, что партию эту ненавидит. Он отдаст ей свой голос только ради того, чтобы подгадить нашим правителям. А еще это наверняка поможет всколыхнуть национальное политическое болото. Агеда с возмущением, но как-то слишком добродушно, упрекает его за решение голосовать за ультраправых, как будто слово «правые» уже само несет в себе Оправдание либо осуждение. Хромой возражает, она нападает, и тем временем оба опустошают общее блюдо с оливками. Нет. Ты мне скажи, дружок, ты что, головой о фонарь ударился? С каких это пор ты стал правым? Никакой я не правый, поэтому мое мнение стоит дороже твоего, ведь ты слепо цепляешься за давно устаревшие принципы, которые не допускают вариантов. Агеда проповедует коммунизм на христианской основе. Но так как слово «коммунизм» обжигает ей губы, она предпочитает называть его «солидарностью». «Это не теоретический коммунизм и не партийный», — объясняет она, «а коммунизм добрых людей, готовых раздать весь хлеб, разрезанный на равные доли». Короче говоря, речь идет о демократическом коммунизме. Но такое наименование вызывает у Хромова взрыв хохота. Агеда изображает наивное непонимание, мягко всплескивает руками и начинает пылко вещать о простом народе, социальном щите и зле внутренне присущим капитализму. Поэтому для нее тут вопроса нет, она будет голосовать за Падемос. Хромой, взвивается, как ошпаренный кот. Знаешь, детка моя, но Падемос — это левые экстремисты. Ты что, желаешь своей стране красный голод, гулаг, миллионы погибших, как Примао, или полный развал, как Венесуэле? Чего я желаю? Так это хоть капельку справедливости. Пустые слова, демагогии, абстракции, которые мало или вообще ничего общего не имеют с реальностью. Надувательство, которое помогает захватить власть тирану. Можно подумать, тебя ничему не научили уроки 20 века. Самого кровавого за последние столетия. Так они продолжают. Я по памяти записываю отрывки их диалога. Очень долго продолжают. То в шутку, то всерьез. легко соглашаясь со всем быть несогласными. «А ты-то за кого будешь голосовать?» Они выжидательно смотрят на меня, желая, наконец, узнать, на чью сторону встану я. Меня волнует только глобальное потепление климата, таяние снегов на полюсах и контроль за выбросами углекислого газа. Короче, экология. Наступила короткая пауза, после чего они растеряно, а, может, непонимающе переглядываются, словно говоря, «А это еще кто тут подал голос?» И вообще, что такой тип делает в нашей Испании? 24. Я шагал в сторону рынка и думал, если она заявилась вчера в бар, то вряд ли ей придет в голову глупая мысль еще и сегодня поджидать меня. Так нет же. Агеда стояла на своем обычном месте в своем дурацком наряде и со своим толстым псом, который, судя по всему, снова обрел нужную физическую форму, чтобы совершать долгие прогулки. А Геди кажется, что встреча с ней вызвала у меня досаду, о чем она тотчас сообщает, но без тени упрека, хотя с померкнувшим от огорчения взглядом. И все-таки я улавливаю в ее словах легкое суждение, но, возможно, это всего лишь мои фантазии. Или она хочет намекнуть, что я не умею притворяться. Я бы предпочел, чтобы она нашла у меня другие недостатки, поэтому я спрашиваю, с чего она так решила. агеда отвечает что уже давно заметила отчужденность в моем поведении вчера в баре у альфонса я в основном помалкивал пока они спорили с хромым которого она естественно в глаза так не называет на сегодняшние политические темы видимо я хотел бы побеседовать со своим другом о чем то личном но при ней сделать этого не мог кажется их разговор меня раздражал наверное с учетом моего спокойного характера их спор был слишком бурным но ведь спорили они не совсем всерьез и дружба стоит выше любых идеологических разногласий. Да чего же она наивна? Кроме того, Агеда заметила на моем лице кривую ухмылку, когда я вошел в бар и увидел ее там. Но я не должен, пожалуйста, обижаться. Она готова извиниться, если что-то поняла не так или ляпнула глупость. И к рынку сегодня пришла лишь для того, чтобы сказать, положа руку на сердце, «Я могу не волноваться, меньше всего ей хочется досаждать мне». И если я не желаю ее видеть, достаточно сказать об этом прямо. Она оставит меня в покое. Просто я чувствую себя чуть-чуть одинокой, понимаешь? Потом Агеда призналась, что буквально тает от восторга, глядя на доверие, которое мы с хромым питаем друг другу, глядя на наши встречи в баре у Альфонса, где мы обмениваемся шутками и откровенничаем. Она решила, что тоже могла бы, нет, не каждый день, а хотя бы изредка присоединяться к нашему дружескому кружку, где царят веселье и смех, но, вероятно, ей, как женщине, доступ в него закрыт. Если бы она знала... Пока Агеда говорит, я внимательно изучаю черты ее лица. Она слишком болтлива. Тем не менее, эта болтовня не сверлит мне уши, как случается, когда я сталкиваюсь с другими людьми схожего темперамента. Я объясняю это тем, что она выражается внятно, и у нее красивый голос, не такой мелодичный, как у Амалии, но вполне приятный для слуха. Она знать не знает, что такое кокетство. Ее лица никогда не касалась косметика. Губы у нее тонкие, неровные и не до конца смыкаются, когда она закрывает рот. Кожа на лице гладкая, хорошо сохранившаяся, хотя в уголках глаз и на шее уже появились неизбежные возрастные морщины. Испорченные зубы, очки, седина, тупой нос. И полное отсутствие сексапильности. Чем больше я на нее смотрю, тем крепче становится впечатление, будто передо мной стоит некое бесполое существо. Нет, ни в коем случае не уродливое, но лишенное тайны, без изюминки, без чего-то особенного в движениях и фигуре. Так мы, наверное, воспринимаем какого-нибудь родственника, который стал нам очень близок, и почему не признаться в этом? Превратился в нечто настолько привычное, что нам и в голову не придет оценивать его с точки зрения красоты и сексуальности. И вдруг у Агеды вырывается. «Что угодно бы отдала, лишь бы узнать, чем я так тебя раздражаю». И я без колебаний ответил. Вернее, на колебания мне просто не хватило времени, так как ответ сам собой сорвался с моих уст. «Я ненавижу твой плащ». Агеда от неожиданности остолбенела. Да и сам я вдруг страшно смутился. Как я мог брякнуть такую непростительную глупость? Ей наверняка показались оскорбительными и смысл сказанного и тон, каким я это сказал. Поэтому меня не удивило, что она тотчас повернулась ко мне спиной, чтобы я не увидел ее слез, а потом, не простившись, зашагала прочь вместе со своим неуклюжим черным псом. Видно, я глубоко ранил ее. И, честно сказать, даже подумал, что больше мы с ней никогда не увидимся. После таких слов трудно что-то исправить. Между тем я заметил, что Агеда уходит не своим обычным путем через площадь, а направляется к подземной парковке. Насколько мне известно, у нее нет ни машины, ни водительских прав. Хотя от великого сплетника Хромова я узнал, что Агеда посещает курсы при автошколе. Меня разобрало такое любопытство, что я не только неотрывно следил за Агедой взглядом, но даже сделал несколько шагов следом за ней, чтобы было лучше видно. И тут она остановилась рядом с урной, стоявшей у перил пандуса, бросила на асфальт собачий поводок, сняла плащ, свернула в комок и швырнула в урну. Затем с улыбкой помахала мне на прощание рукой, и я, дурак дураком, ответил ей тем же.